стараясь, чтобы она оказалась как раз под буквой «С». Метр Бигфордова шнура аккуратно разложил на полу пещеры и еще раз внимательно осмотрел дело рук своих. «Ну, вроде порядок», — удовлетворенно заявил он. «Когда рванет, глыба обязательно отвалится, никуда и не деться. Выйди и стой у входа, а когда я подожгу шнур, сразу беги в укрытие, чтобы я не наскочил на тебя, когда сам выскочу». Прижимая к груди торбу с драгоценной лампой, Яночка задом выбралась из пещеры и замерла у входа, светя фонариком внутрь. Она видела, как Павлик зажег спичку и поднес ее к концу шнура. Шнур загорелся сразу. Огонек весело побежал по скрученным нитям, пропитанным зажигательной смесью. Яночка побежала тоже. Павлик немедленно выскочил из пещеры. Яночка бежала к выходу из каменоломни, шепотом призывая к себе хабра. Оглянувшись и убедившись, что запальный шнур продолжает гореть, Павлик со всех ног бросился за ними. Укрытие находилось в 30 метрах от пещеры за выступом высокой скалы. Добежав туда одновременно с Яночкой, Павлик выхватил у сестры фонарик и посветил себе на часы. Дети укрылись за скалой, прижались к земле и в напряжении стали ждать. «Одиннадцать секунд прошло с того момента, как я поджег шнур», — шепотом считал Павлик. Двенадцать, тринадцать, восемнадцать. Оба напряженно всматривались в секундную стрелку, которая почему-то ползла жутко медленно. Тридцать пять, пробормотал Павлик. Мы бы десять раз успели даже до дома добежать. Надо было сделать шнур покороче. Сорок. Когда истекла минута, нервы детей не выдержали. Павлик сжал коленями обе руки, и ту, на которой часы, и ту, в которой фонарик. Очень уже они тряслись от волнения. Стрелка прыгала. Хабр сделал попытку высвободиться из Яночкиных объятий, но девочка его не пустила. Минуты пятнадцать, минута шестнадцать в панике считал Павлик. Насчитав полторы минуты, считать перестал. Что-то могло произойти. Не ошибся же он в расчетах. Веселый огонек в пещере бодро бежал по шнуру, то останавливаясь, то снова припуская. Вот он добрался до начала пластиковой сумки с взрывчаткой. К сожалению, пластик оказался того сорта, который от огня плавится. Он и расплавился, превратившись в обуглившийся твердый шарик. Добежав до шарика, огонек ткнулся в него, но шарик не желал зажигаться. Огонек сунулся с одной стороны, с другой, ослабил и погас. В укрытии за скалой у Яночки от волнения застучали зубы. Хабр вырывался изо всех сил. «Две минуты и пять секунд!» Стуча зубами, проговорила девочка. «Что это значит? И Хабр вон изо всех сил вырывается!» «Сам ничего не понимаю!» — ответил брат. «Апса не отпускай!» «От чёрт вырвался. «Хабр! Назад!» Хабр действительно вырвался от Яночки, бросился к котловану и сразу припал в земле. Виновато оглянувшись и извиняющий, стуча по земле хвостом, он пополз куда-то в темноту. Яночка вскочила тоже. «Слушай», — прошептала она брату, — «раз Хабр туда бросился, значит, уже не взорвется». «Наверное, фитиль погас», — сказал Павлик злой и расстроенный. «А у меня нет запасного». Раз погас, пусть там и лежит до да завтра, решила Яночка. А мы второй шнур сделаем. Ты что, этого нельзя там оставлять? Вдруг кто войдет, бросит горящую спичку или просто грохнет по камню чем-нибудь, от удара тоже может взорваться. Да не волнуйся ты. Сейчас ночью вряд ли кто туда пойдет, а завтра не рабочий день, никто тут не появится. Но появится послезавтра и может взорваться. Нет. «Надо непременно забрать наш пакет». В этот момент опять появился Хабр и принес ужасные новости. Всем своим поведением он давал понять, что в карьере появились люди, что они идут сюда, что они уже близко. Паблик простонал в отчаянии. «Если они войдут в пещеру, обязательно увидят нашу взрывчатку, а если не увидят, еще хуже, могут взорваться». «Нельзя есть ни за что подпустить к пещере». «Ну, придумай же что-нибудь. Надо это обязательно оттуда забрать». «Подожди, попробуем разобраться, что здесь происходит». Встав на четвереньки, дети осторожно высунулись из-за скалы. Сначала они увидели в лунном свете две человеческие фигуры. Одна из них спускалась по склону, вторая уже подбегала к сараюшке.